Глава сорок третья. Дракон чумы и чёрная ящерица. Чёрная ящерица привязалась ко мне. Я думаю, что деревня недалеко, и пора возвращаться домой. Она выглядит уставшей и впечатлённой моим перекатом. Ха-ха. Я не знаю, как это понимать, но я не чувствую себя плохо. Ящерица и дракон. Меня можно считать старшим братом. Мы гуляли вдоль реки. Я думаю о том, почему она терлась об мое тело. Я чувствую размягчение вокруг этого места. Это из-за смертельного яда? Что случится, если я снижу свою осторожность? Буду ли я в порядке? Выдержит ли моя чешуя? По привычке я использую перекат. Хорошо ли мы держимся, я не знаю. По пути к моему дому мы подвергались атаке стаи волков. Я подмигнул черной ящерице. Она, кажется, прочла мои мысли и быстро отпрыгнула от меня. Мы разделили преследователей на две группы. Мы смогли не дать ускользнуть ни одному. Все ради сушеного мяса. Вкусный опыт. Я убью вас всех. Серые волки начали сражаться с нами. Лидер стаи начал призыв к охоте. Из-за нашего состояния у нас не было шансов на побег. Возможно, волки знают о разнице в способностях. Черная ящерица использовала свой навык ядовитая лента. Нас начал окружать маленький шарик яда. «До того, как вы нас сожрете, умрите!» Я был стойкий к яду, но все равно могу умереть. Надеюсь, что потом умение будет отключено. го о Я закричал. Она ответила, как поняла. По сигналу я прыгаю в стаю волков. Почти одновременно со мной лачерта использовала глиняный пистолет на серого волка. Атакованный с обеих сторон беспомощный волк сразу попал в ад. С точки зрения силы тут не было для нас врагов. Вероятно, из-за гордости лидера волков он атаковал меня. Я изгибаюсь телом, чтобы избежать укуса. Удар дракона удачно отправил волка в полет. Я почувствовал, что мой кулак сломал кость. Тушка лидера волков со всей силы ударилась о землю. После потери лидера, два волка попытались спастись, направо и налево. Я взглянул на ящерицу, которая ответила мне кивком и... Какари. Я прыгнул на правого волка, а она выпустила каменные пули в того, что слева. Нет, этот выстрел не просто прошел насквозь. Он разделил волка на две части. Голова Серого была похоронена камнями, а его тело продолжало биться в конвульсиях. Со своим волком я пустил в ход руки. Ранее я никогда не использовал мастер глиняного ремесла на врагах. Смотря на волка, тело которого было усеяно синяками, а мех отсутствовал то тут, то там, и на страшные раны, я удивился своему мастерству. Этот метод очень эффективен, если охотиться на одиночную цель. Вы получили 114 очков опыта. Из-за титула «Ходящее яйцо» вы дополнительно получили еще 114 очков опыта. Очень быстро семь волков превратились в фарш. Я чувствую себя необычно сильным против них. Мясо достаточно вкусное. Оно может стать полезным, кстати, если учитывать количество и ценность. А еще у них был замечательный мех. Страшно будет узнать, что этот вид скоро будет на грани истребления. Я видел их вдалеке. Они наткнулись и сразу убегали от маленького каменного дракона. Когда я думаю о следующей эволюции, о реакции этих волков, то я прямо предвкушаю это. Я раздирал волков своими когтями, а ненужные части я отбрасывал, чтобы было нести легче. Отказавшись от внутренностей, головы, конечностей и меха. Я как-то смог собрать всё это и пойти домой пешком. Во второй раз. Лачерта также помогала. Я положил на её маленькое тело мясо, и она несла свою часть. То, что я вижу, говорит мне, что я сделаю ещё несколько кругов. Я думаю, что с перекатом это будет хорошей тренировкой. Хоть и немного, но если я позволю ей носить мясо, то это снизит нагрузку с меня. Волки напали в нужное время. Я беспокоился, что у меня пропадёт сушёное мясо. Мы очень хотели пожрать сушёного мяса, потому мы прошли через все неприятности. Теперь, когда я думаю об этом, то она напоминала мне обжор на подобе рыжих обезьян. Специалист в ядах прибыл в нужное время. Мне нужно немного восстановить разработку домашнего яда. Маринованное мясо в яде поможет излечить меня от грёбаных обезьян, а если всё пройдёт успешно, то пропадут и все мясные воры. А яд ящерицы в кромешной тьме – вообще огромная победа. Проходя рядом со знакомыми деревьями, я снова вешаю на ветке мясо. Немного дальше я уже вижу свой дом. Две особи встретили вход дома. Лачерта продолжала флиртовать со мной и Я немного был удивлен увидеть свой дом. Это первый раз, когда я его вижу после реконструкции и могу хорошо его осмотреть. Поэтому я поспешил в свой дом.